«Впервые мы услышали о нем еще в восемнадцатом году, при достаточно драматических обстоятельствах. Но в то время в Европе творилось что-то невообразимое. Рухнула громадная Российская империя. Ее подданные разбегались во все стороны. Надо отдать должные, Среди них попадались и весьма компетентные люди».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 которым было все равно, от кого получать деньги. Но нас интересовали не они. Белая кость — агенты генерального штаба и равные им по значимости агенты, внедренные иными службами. Вот это была достойная дичь. Игра, безусловно, стоила свеч, Джаспер. Таких людей готовили тщательно, и процесс их внедрения занимал не один год.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 Напротив себя он увидел какого-то человека. Тот сидел к нему лицом, но рядом стояла лампа, мешавшая его рассмотреть. Неизвестный поинтересовался, какого черта офицер делал в чужом доме. Документы полицейского были названы подделкой. Никаких возражений этот человек и слушать не пожелал. Просто достал револьвер и прострелил ему ногу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 а он и сам всего в точности не знал, от того и не рассказал. Правда, это стоило ему еще и простреленные руки. Убедившись в том, что Гарвейс действительно не владеет информацией, незнакомец убрал револьвер и перевязал такие вораны, после чего вывез его в город и выбросил на улице, неподалеку от больницы. Перед этим он сказал, что лейтенант...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 — Около тридцати пяти тысяч фунтов. О — -о -о. Вот именно. Тогда же было заключено джентльменское соглашение с из... Ну, вы меня понимаете. Так что теперь этого человека ищем не только мы. Генерал выбросил в окно остаток сигары. — Надо же! Три года прошло. Я уже и не думал, что услышу это имя вновь.